Глава семнадцатая. Знаете, что меня больше всего поразило в этом человеке? Сухая одежда. Риаса или что там носил дознательчик Захаров вообще не промокла под дождем, ни капельки. Чего не скажешь о волосах гостя, которого я страстно мечтал выпроводить из своего дома как можно быстрее. Брат Петр вздохнул, поднес к орту чашку. Рад вашему гостеприимству. Господин Иванов. Дознательчик поставил чашку на пробковую подставку. Но давайте уже перейдем к делу. Да я и не возражаю. Мы сидели в столовой, а за окнами царил бесконечный серый день. Я очень хорошо помню, господин Иванов, как мы встречались с вами в прошлом году. Медленно заговорил дознательчик Петр. Это случилось на террасах. рядом с конторой прокатного оружия. «Было такое?» — осторожно согласился я. «Как я уже отмечал, всех ясновидцев ставят на обязательный учет в консистории. Я навел справки. У вас уже второй ранг. Это немалый успех для простолюдина, вам не кажется?» «Информация устарела, дознатчик? Я ношу баронский титул. Вам его пожаловали». Уточнил Петр. Думаю, вы понимаете разницу и слышали о силе крови. Но знаете, в этом деле есть определенные странности. Мне позвонили из Турова. У них пропала ваше досье, пропала бумажная версия. Но есть еще не совсем бумажная. Инквизитор замялся, подбирая слова. Мы называем это электронным архивом. А это как? Я не смог удержаться от подколки. Электронно-вычислительные машины? Я предпочитаю не распространяться на этот счет. По-моему, вы их запрещаете. Не забывайтесь, барон. Инвентаризация показала, что вы должны были прибыть в Туров в январе месяца. Сейчас июнь. Вас ничто не смущает. Я подозревал, что инквизиторы пользуются технологиями, на которые наложили вето. Захаров фактически проговорился. «Вот только этот святоша настолько всемогущ, что даже не особо скрывается. Действительно, чего переживать, если за твоими плечами совет Мойр?» «Смущает. Я решил поддержать игру. Хотел получить повестку, даже мечтал о том, чтобы увидеть легендарный Туров, но обо мне все забыли». «Не ерничайте, Иванов», — нахмурился «Инквизитор». Бумажные папки пропадают из консистории не каждый день, скажу больше, не пропадают в принципе. Всякое бывает, парировал я. Все случается в первый раз. Не хотите прокомментировать это событие? Чего тут комментировать? Развели бардак в архиве. В ходе проверки выявлено, что облажались. Начальство наехало на вас, брат Петр, а вы решили сделать крайним меня. Инквизитор напрягся. С ним так еще не разговаривали. «Вы же не думаете всерьез, — продолжил я, — что мелкопоместный барон с даром ясновидения способен влезть в архив такой могущественной организации, как Туровская консистория? Не просто влезть, а похитить важные документы. У вас там что, проходной двор? «Хватит!» — рявкнул Петр. Его ладонь с тяжелым стуком опустилась на столешницу. Вы ставите под сомнение? Ничего я не ставлю. Сами разбирайтесь в своей эффективности. Но мы оба понимаем, что у вас там куча артефакторики, знаки повсюду, налаженная система безопасности. А значит что? Правильно, бардак. Списали дело по ошибке, а из электронного архива удалить забыли. Глаза Петра опасно сузились. Инквизитор отставил чашку. Мальчишка. Ты хоть понимаешь, какие проблемы на тебя могут обрушиться. Видимо, новая повестка в духовную семинарию. Она будет, заверил Петр. А кроме того, наши правители занялись расследованием этого инцидента. Если выяснится, что ты к этому причастен, нарвешься на редактирование. Вы угрожаете мне в моем же собственном доме, брат Петр, предупреждаю. Дознатчик взял себя в руки. «Я услышал. А теперь, с вашего позволения, хотелось бы вернуться к своим делам. Хлопоты, знаете ли, туристы, сезон в разгаре». Инквизитор поднялся. Взглянул на меня сверху вниз. «Я знаю, где ты живешь. Повестка придет по этому адресу. Хорошего дня, дознатчик. Не промочите ноги». Когда дверь за инквизитором захлопнулась, Я подошел к панорамному окну, занимающему весь холл, и несколько минут смотрел в дождливую горную муть. Инквизитор ни разу не обернулся, отойдя на приличное расстояние, сел в угловатую черную машину, смахивающую на Шевроле шестьдесят седьмого года, и укатил в сторону КПП. Я крепко задумался: Светоша не отступит, да и Петр похоже злиться на меня. Обучение в семинарии, как и прежде, в мои планы не входит. На лицо конфликт интересов. Что ж, у меня договоренности с Трубецким. Мне обещали крышу взамен на устранение пяти человек, мешающих клану жить спокойно. Я свои договоренности выполняю. Настало время лидеру великого дома показать, на что он способен. Поднявшись к себе, я произнес: "Бродяга, да, Сергей". Проведи телефонный, соедини меня с приемной князя Трубецкого. Насколько я помню, в твоей библиотеке есть справочник номеров Фазиса. Будет сделано. В углу материализовалась тумба с красным аппаратом. Я поднял трубку куху. Длинные гудки, щелчок, приятный женский голос. Приемная великого князя Николая Филипповича Трубецкого. «Надо же, не просто князь, а великий князь. Понты наше все. Я бы хотел переговорить с господином Трубецким. Меня устроит личная встреча, защищенная линия, телепатический контакт. Вопрос срочный. Боюсь, его сиятельства очень сильно заняты. Плотный график. Передайте, что на проводе Сергей Иванов. К сожалению, передайте. С нажимом повторил я». Иначе я буду вынужден приехать во дворец лично, а у меня очень своеобразная манера попадать на аудиенции. Молчание. Секундочку. В трубке раздался щелчок. Меня явно переключили на другую линию. Ивановт из катушек слетел. Вместо секретарши разговор повел Артур Барский, собственный персоной. Ты хоть понимаешь, насколько ты неправ? Протокола нарушаю, догадался я. Именно. Есть веская причина. У меня возникли сложности. Барский обдумал мои слова. Все же я никогда не звонил во дворец по пустякам, а все важные вопросы решал через службу безопасности, прибегая к помощи морфистов. Говори. Если что-то действительно важное, я передам лидеру. За мной пришел инквизитор. Пауза. «Ты что-то натворил?» «Как сказать? Получил сертификат ясновидца, а эти упыри поставили меня на учет. И сейчас, если вы не вмешаетесь, призовут в духовную семинарию». Барский тяжело вздохнул. «С кем ты разговаривал?» «Да, знатчик Петр Захаров. Ясно. Ничего не предпринимай. Упаси тебя древний убить этого мужика. Ты меня понял?» «А если...» «С этой секундой я лично занимаюсь этой проблемой. Ты сидишь спокойно, не дергаешься. Ночью свяжемся через морфистов». «До встречи». Я положил трубку. Я успел навести кое-какие справки и теперь знал, что инквизиторы неохотно набирают в свои ряды клановых бойцов. Не потому, что боятся сильных мира сего. Просто у послушников, имевших контакты с великими домами, могли сохраниться старые связи и понятие клановой верности. А значит, не стоило исключать двойную игру. Тем удивительнее выглядела настойчивость дознатчика Захарова. Этот тип знал, с кем имеет дело, и все равно пер как носорог. Чтобы отвлечься от неприятного разговора, я заглянул в комнату к Феде. Привет, бро. Как дела? Не хочешь поразвлечься? Толстяк валялся на кровати и читал комиксы. Что тебе сделать? Патроны, меч, боевой цеп? Не угадал. Я сел в кресло и тут же мне на колени запрыгнул Кефир. Пришлось погладить за ухом. Кот довольно замурчал. Сходить в гости. Оружейник со вздохом закрыл комикс. Черный меч. Усмехнулся я. Свежий выпуск. Федя любовно погладил обложку. «Хочешь запустить проекцию?» «В точку». «И куда?» «У нас появились конкуренты, Феденька, служба доставки «Молния». И это еще кто такие?» «Я пробил их по мыслекарте. Четыре точки. У Гранд-Базара, в новом городе, Атлере и на Монетном бульваре. Кто ими владеет, без понятия. Но очень хочется выяснить». «Они что, АТС собрали?» «Федя, читай по губам. Не знаю. Я к тебе за этим и пришел. Ты сейчас мой начальник разведки. Заберись к этим уродам и посмотри, как они работают». «Уговорил». Толстяк встал с кровати и приблизился к столу, на котором покоился проектор. «Только не мешай и не дергай по пустякам. Я тебе все расскажу». «Договорились». Протягивая оружейнику лист, вырванный из блокнота, вот их адреса. Покинув комнату толстяка, я отправился к себе, переоделся и потратил час на тренировочный зал. Хорошенько размялся, поколотил грушу, по упражнялся с тростью и кусаригамой. Затем подъехала Анна Строганова, и я стал учить ее основам уличного ножевого боя. Мы работали с макетами, стальными клинками без заточки. Хваты, перехваты, вращение кистью, блокировка. Аня хорошо справлялась и беспрекословно выполняла все инструкции. Выпроводи в гостию, я взялся за шест, но тут появилась горничная. Ваше благородие, госпожа Джан просила передать, что назначен сбор в малом обеденном зале. Вас просит поторопиться. Я как раз завершал сложную ударную комбинацию. пришлось замереть, вернуть шест в исходную позицию и сосредоточиться на словах Ломары. Сбор и кто его назначил, госпожа Джан, неуверенно ответила горничная. Передай, скоро буду. Быстро приняв душ, я переместился в малый обеденный зал, если по простому, столовую. Там уже собрались другие участники импровизированного совещания. Джан, Федя, Лютый. Алиса и Николай Филиппович. Пили чай. Перед Федей стояло блюдечко с пахлавой. Что обсуждаем? Не успел я занять место во главе стола, как Ламара поставила передо мной дымящуюся чашку. Конкурентов. Джан очень серьезно посмотрела на меня. И проблемы с инквизицией. Вы его видели, догадался я. Конечно. Морфистка была очень напряжена. На камерах. Бродяга по требованию демона создал камеры наружного наблюдения, подключенные к телеэкранам в небольшой коморке на третьем этаже. В этой коморке Лютый частенько зависал, налаживая систему. «И...» — я ждал продолжения. Ламара, повинуясь знаку Джан, выпорхнула из столовой. «Ты нам скажи!» — в голосе морфистки звучали панические ноты. «Что он хотел?» «Призвать меня в туров». И еще говорит досье из архива консистории пропало. Вот теперь напрягся Федя, чуть не подавился похловой. Я предупреждала, вздохнула Жан, нельзя с ними играть. То нельзя, это нельзя. Я потянулся за печеньем. Достали они уже. Поверь, Сережа, они тебя еще не доставали. Присоединился к беседе Николай Филиппович. Нельзя шутить с дознательчиками. Когда они приходят в дом, быть беде. Если бы меня обвиняли в ереси, я обвел взглядом присутствующих. Разве не прислали бы карательей, группу захвата? Сначала приходят дозначчики. Объяснил Аркус. Могут нести всякую чушь, присматриваться к тебе, делать выводы, и ты никогда не узнаешь, что расследование идет полным ходом. Потянутся дни, недели, месяцы. А потом нагрянут каратели, закончил лютый. Отставить панику. Я посмотрел на Джан. Сегодня у нас общий сон с Барским. Меня постараются отмазать. Уверен, что сдержит обещание. В голосе демона сквозило недоверие. Сдержит, заверяю командира гвардии. У них выбор не велик. Джан вздохнула и посмотрела на Федю. Конкуренты, вспомнил я. Проекция ничего не нашла. Толстяк уже разделился с пахлавой и поглядывал на блюдо с рогаликами. Они работают по нашей схеме, только курьеров больше и все в фирменной одежде. Звонят по линии телефониста куча. Сотрудничают только с ресторанами. Лиха беда начала. Вырвалась у меня. Скоро во вкус войдут. Джан постучала ложечкой по столу, привлекая внимание. Алиса тоже кое-что выяснила. Я посмотрел на девушек, которые сидели рядом. Правда? Да, Сергей, заверила Алиса. Они зарегистрировались недавно. Мне потребовалось звонить в библиотеку. По старой памяти девочки помогли. Очень интересно. Склоняюсь вперед, чтобы ничего не пропустить. Молнию открыли два совладельца: известный ростовщик Диагелев и граф Андрей Владимирович Бестужев. Последний не принадлежит великому дому, но обладает немалым влиянием. Ты слышал про союз вольных родов? Я насторожился. Дворянские фамилии отказавшиеся вступать в кланы. Именно, подтвердила Алиса. Но не просто фамилии. Это старинные и весьма уважаемые роды. Они разбросаны по всей империи, но взаимодействуют друг с другом. Что позволяет им обходить ряд экономических ограничений, принятых великими домами. Гильдия торговцев, догадался я. Не совсем. Торговая гильдия у нас тоже есть, а тут они обмениваются не только товарами и услугами, но и полезной информацией, рекомендациями. Рекомендациями. Я сжал зубы. Строганов. Что? Федя перестал жевать. «А я уже сложил два и два. Разузнав о моей службе доставки, отец Аня предложил сделку. Я получил ценные сведения и смог переговорить с важными людьми. Но и кто-то другой получил ценные, мать его, сведения. О том, что за едой и другими товарами необязательно ходить в магазин». Джан тоже поняла. «Ты учишь эту сучку, а друзья ее папочки уничтожают наш бизнес». «Спокойно, Крикс». Диагилев и Бестужев. Я задумчиво посмотрел в окно, где все еще шел дождь. Я хочу все знать об этих типах.